Глава тринадцатая. Подруга. Впервые за относительно приличное время Лиза наблюдала обычные, не наполненные смыслом и эффектом кинематографа сны, отчего отдохнула за несколько часов приемлемо. Вставать не хотелось, мешала пресловутая «еще десять минут». Так бы продолжалось долго, если не воля. Применив над собой усилие, поднялась, умылась в надоевшем тазике с прохладной водой и мыслями. «Как я хочу в нормальный душ! Жалко, Коля не успел во дворе летний соорудить. Следует к в охрану в баню напроситься. Эх, к нему бы сейчас ходить! Нельзя трехдневный запрет!» Завтракать не стала. Сразу взялась за домашнюю работу. Раскрыла бумаги, полученные от Саглизира. Удивилась. «Поражаться есть чему!» Небольшие папки при открытии вываливали на девушку гору листов. Не иначе в вскоросшиватель некой магией. Словно огромной силой их спрессовали в аккуратную стопку. Ради интереса Вострянова постаралась сложить документацию на место. Не вышло. Решила оставить уборку до лучших времен. Сейчас, раскрыв последнюю папку со знакомым результатом, Елизавета... Находясь среди разбросанной всюду бумаги, постаралась их изучить. «Тоже не получилось. Слишком много информации. Думала, выйдет легче. Вроде оно из гуманитарной науки, а здесь столько сносок, ответвлений, примечаний, рисунков и все важное. Понять нереально. С чего начать? Что запомнить первым? В общем, сохранить хладнокровие не выходило». Не попадалось, чего можно пропустить, отложить, везде нужное, все звенья одной цепи. К расстройству девушки в записках соглизира не нашлось заклинаний, заговоров, что может помочь от нечистых без физических усилий. Вообще никаких упоров на слова нет. Все завязано на действиях. А волшебных предложений вроде «Ахалай-махалай» или «Колдуй, бабка, колдуй, дед, мертвый сгинь на целый век» «Нет. Много про силу мыслей начертано, чего без репетитора не постичь. Да, чтобы документацию разобрать, нужен в охрану. Одной не получится. Решила стараться. Сперва попробовала бумаги рассортировать по комнате. Все равно уложить обратно в папку не получается. Хоть собрать их по стопочкам, наименованием и смысловым нагрузкам. С одной стороны, не перенапряглась, с другой – пределе После волокиты Елизавета ощутила голод. С ним задумалась и о насущных проблемах, с колдовством не связанных. Продукты кончаются, деньги есть немного. У Николая в сумке сумма приличная хранится. Вроде кощунственно их использовать, или ему без души теперь параллельно». Нет, неудобно, некрасиво. Если взять без спроса, Лиза начнет себя чувствовать мародером. Да и в том случае, сколько бы там ни имелось наличности, деньги не вечны, закончатся. Нужно их где-то брать. Следовательно, работать, заниматься чем-то, что принесет доход. Чем? Особенно без паспорта. До поры стоит экономить. Накупить недорогих продуктов, преимущественно тех, что долго хранятся и далее с бережливостью вышли проблемы аппетит у востряновой проснулся зверский виной тому не единый свежий воздух ладно подумала елизавета решим проблему следует отправиться выполнять вторую часть заданий знакомиться с людьми бастула зака может заодно и вопрос с трудоустройством снимется хоть какой то заработок найдется небезосновательно понадеялась девушка Попрощавшись ненадолго с любимым домиком, Вострянова вышла во двор, где столкнулась с Серебрянцевым. Странно, она не испугалась. Во-первых, день на улице, он благотворно влияет. Во-вторых, столько перевидала в Бастулазаке за короткий период, что подобные неожиданности стали казаться мелочью. «Николай занят работой». Судя по его потному, пыльному торсу трудится под лучами поднявшегося солнца давно. Странно, почему Лиза не слышала шума ранее? Могучее тело мужчины изменилось за несколько дней. Похудел, мышцы пошли на спад, загар бесследно исчез. Словно он вахтовым методом на северах год проработал. Но и в таком виде Серебрянцев подействовал на Вострянову. Точнее, на ее гормоны. Они взбунтовались. Чтобы не дать разгула лишним левым эмоциям и не позабыть, что ныне рядом не друг, скорее враг, плюс по-своему предавший, Елизавета выставилась хамкой, выстроила повод для конфликта. «Чего ты здесь делаешь? Зачем приперся? Тебя кто-то звал?» Не подействовало. Николай не обратил внимания на грубый тон и бестактность мечты. «Привет!» — отложив в сторону измерительную рулетку и карандаш, Коля улыбнулся. «Душ решил тебе сделать!» «Ты читал мои мысли?» — растерялась Елизавета. «Постой! Ты до сих пор жив? Точнее, душа у тебя, солнце на дворе, ты нормальный вроде, только бледный слишком!» «Да!» — улыбнулся Серебрянцев и развел в сторону большие руки призывая девушку в объятия. Не подействовала. Коля принял стойку смирно. На его лице отразилась неловкость. Какая выпадает, если мужчина протягивает малознакомому человеку ладонь для пожатия, а тот публично проигнорирует жест. Николай без былой уверенности продолжил. «Сам не знаю, почему меня попустило. Аккурат умирал, над лесом высыхал под солнцем». Потом очнулся и порядок. Видишь, света не боюсь. Решил пошить у Светланы Игоревны, чтобы тебе опасности не представлять. Мало ли, на какие ухищрения пошел воронтокул, но, думаю, днем можно к тебе приходить. Не бойся, я приближаться не стану. Если сама не попросишь, отвечаю». Лизе хотелось, очень хотелось верить Николаю, чтобы его слова оказались правдой. Про вчерашние обиды позабыла. «Возможно», — предположила девушка и таким тоном, что убеждает скорее себя, нежели собеседника. «Это связано с тем, что я согласилась пойти на сторону света. Саша сказал, существует возможность тебе помочь». «Наверное», — пожал плечами серебрянцев и сел на доски, которые недавно притащил из заброшенной лесопилки. Точнее, привез при помощи вернувшегося из города и ободрившегося Антоныча, о чем по понятным причинам говорить мечте не стал. «Только я все равно его побаиваюсь, в охрана вашего. Можешь мне это, ну, как бы сказать...» Разум и инстинкт самосохранения оказались у Лизы сильнее, чем девичья доверчивость. Самообман, да и чего греха таить, телесного влечения тоже. Проявила недоверие. Отошла подальше от Серебрянцева и от калитки крикнула. забейка Не утруждай себя объяснениями. Я обязана сказать ему, что ты пришел. Извини. Тем более обмануться Глизира невозможно». О том, что Саша сказал три дня к нему не приходить, девушка разумно умолчала. Впрочем, имелись подозрения, что Николай знает и без подсказок. «Я не про то!» — не стал Коля переубеждать Лизу. «Говори, конечно, если считаешь нужным. Ты в магазин? Возьми мне перекусить. Неудобно родителей друга объедать. Там деньги в сумке, ты знаешь. Дай мне немножко, остальное себе забирай». Предложение сбило Елизавету с толка. Подумала, может, правда читал мои недавние мысли? Но прозвучало заманчиво, и нужда стояла острая, потому Вострянова не смогла отказать сразу, как советовал ей мозг. «Неудобно!» Наигранно засмущалась девушка и ножкой в белом почти. Кроссовки по земле заводила. «Они твои!» «Забирай!» Хлопнул в ладони Серебрянцев и, поднявшись с досок, взялся за работу. «Перерыв окончен!» «Я на еду всегда заработаю. Тебе сложнее, особенно из-за документов». Елизавета вернулась в домик, взяла немного денег из сумки, вышла на двор и часть положила недалеко от Николая. С остальной отправилась в магазин, без сопровождения. Впрочем, Коля не собирался идти с ней, увлекся постройкой». Вернувшись, Вострянова наскоро нарезала перекус, вынесла Серебрянцеву и, расположившись от него подаль, в глубине двора, но ну так, чтобы говорить легко, не поднимая голоса на весь басту лазак, составила компанию. Побеседовали неплохо, словно не происходило страшных событий с перевоплощением Колли в полумонстра. Серебрянцев, углубляясь в неизбежно возрастающее доверие Востряновой, что называется подшумок, сумел разузнать некоторые планы в охрана. Елизавета сама не сильно в курсе задумок соглизира. тем не менее. Николай, чтобы разговорить мечту, играл на девичьих надеждах, которые при любом могучем разуме сильны, мол, «Может, действительно, твои действия с охраной мне помогли? Что вы такого сделали, что Воронтоку от меня отстал? Вы продолжаете в том русле. Вдруг я совсем освобожусь?» Вострянова и поведала, что знала. «На радость князю тьмы». Лиза не дура. Понимала, что заново проникается к Коле и почти не может контролировать себя. «Еще немного, и она подойдет к нему. Нет». Нужно уходить. Да и знакомства с местными никто не отменял. Извинившись перед Серебрянцевым, девушка ушла. Напоследок Николай крикнул. «Ты не бойся! Аккурат к закату уйду, чтоб не рисковать лишний раз!» «Отвечаю! А если останусь здесь или потом приду с закатом, ты не верь мне в том случае!» «Мало ли, вдруг игры темных!» Посипки! через забор помахала Лиза рукой. «Все будет хорошо! Я верю!» «Слишком гладко», — рассуждала Елизавета по дороге. «Все, о чем я думала, вдруг начало сбываться. И душ Коля строит, и деньги сам предложил. Хм, если оно не к худу, а к добру. Если эта сила моя просыпается». Второе, я спорила. «Ой, девочка, кого ты обманываешь? Скорее творится очередная чертовщина, и верить ему нельзя, как бы не хотелось». Третья сторона, несколько стервозная, добавляла. «Стоп! Ведь в охран говорил, что извлекать пользу от Коли днем можно. Пусть пока сделает мне душ, потом попрошу туалет нормальный и еще чего-то по хозяйству. Опять же, деньги его пригодятся». Мерзкие мысли. Да, такова жизнь. Вострянова не стала хитрить, придумывать причину, с чего и вдруг захотелось пройти по домам станицы и со всеми познакомиться. Оно не требовалось, никто не спрашивал, люди принимали радушно, с небывалым гостеприимством, много и вкусно угощали, настолько, что в голову к Елизавете закралась не самая приличная идея. «Зачем я позавтракала? Можно еду экономить, когда по гостям ходишь. Здесь кормят на убой, дай с собой в руки дают, что попробуй унеси. Эх, Лиза, Лиза, что с тобой стало? Это некрасиво, ты ведь хорошая девочка». Тем не менее, Елизавета для поднятия собственного авторитета невзначай проранивала. В охрам приказал мне обойти местных, я ему теперь помогаю. Это удивляло всех, без исключения, но к чести жителей бастулазака следует сказать, их гостеприимство с тем не связано, они бы и без того хорошо приняли приезжую. За день Вострянова обошла почти половину станицы, что непросто, учитывая необходимый запас времени на каждого хозяина и хозяйку дома. Пока расспросят, надают советов, угостят своими фирменными блюдами с неизменным возгласом «Ты такого никогда не пробовала!» Собственно, это правда. Елизавета вернулась домой вечером. Коли во дворе нет, зато имелся построенный им душ. До заката время есть, водичка в баке нагрелась, отчего не испытать новое строение? И испытала с большим удовольствием, едва воды хватило в объемном баке на ее небольшое тело. После водных процедур, что называется, заново родилась, но желание напроситься в баню к Саглизиру не уменьшилось. Ужина девушка не стала, наелась по гостям впрок. Чтобы скоротать время, повозилась с бумагами. Вроде начала потихоньку в них разбираться, но до полного освоения далеко. Увлекшись, Елизавета не поняла, как заснула, из-за чего не слышала ночных воплей нежити и звуков битвы соглизира с ними. Гораздо сильнейший, нежели в прошлый раз. Проснулась утром, умылась и бегом во двор, где испытала дежавю. Серебрянцев возится с рулеткой и досками. Сегодня он решил устроить уличный, выгребной, туалет. Вчерашняя процедура повторилась. Перекус, милая беседа, положительный прогресс доверия к Николаю и неимоверные усилия Лизы над собой, чтобы в последний момент не броситься в объятия к Николаю, а уйти со двора под предлогом. Надо продолжить знакомиться с местными». В дороге снова, сутки не посещавший страх, пронзил девушку. Несокрушительная досада, именно страх. Другого плана, никак перед пододоном или незнакомым мужиком из темного переулка, который идет за тобой по пятам, тяжело дышит, не отстает, но и не нападает. Тем не менее, намерения его не ясны. Нет, другой. Лиза скоро докторскую сможет написать по уровням и ответвлениям страхов. Что тревожило Вострянову? Испугалась догадки, подкинутой интуицией. «Если Коля меня по-прежнему предает, сидит такой весь милый, соблазняет медовым словом, да и фигурой своей, сам втирается в доверие и поджидает момента, чтобы отдать меня варантокулу. Блин, надо к этому готовиться морально, иначе очередного удара ножом в спину от Коли я не перенесу». Далее, как водится для тех, кто нам дорог, Лиза нашла оправдание. С другой стороны, Коля не сам предавал. Его душой завладели темные силы. Он не может им противодействовать, как бы я дорога ему ни была. Следовательно, предательством это можно не считать. Подобные самоубеждения работали плохо. Знакомство с оставшейся половиной станицы прошло аналогично минувшему дню. Везде гостеприимство, угощения, расспросы и советы. Лиза продолжила убеждать местных, что действует по поручению в охрана, якобы она его помощница. Вострянова повторяла это столько раз, да с большой уверенностью, что сама поверила собственным речам. Хотя знакомилась она с жителями Бастула-Зака действительно по указу Саглизира. Пускай Саша не столько приказывал, сколько советовал. Конечно, будь то вострянова помощница в охрана, здесь, если не прямая ложь, то сильное преувеличение. Но Елизавете понравилась идея. Домов в станице, которых Лиза не посетила, осталось немного. Смущало одно. Саглизир упоминал, что на окраинах живут преимущественно ведьмы и колдуны. Как поступить с ними? Стоит ли заходить на огонек к приспешникам нечисти? С одной стороны, до поры они не в силах навредить девушке, пока она полезна воронтокулу, и тот рассчитывает поставить Лизу на свою сторону. С другой, мало ли, что там на уме услуг тьмы? «Поэтому лучше отшиб оставить на потом», – здраво рассудила девушка. «Следует посоветоваться с охраном. Хотя в тот домик красивый, можно и заглянуть. Слишком он мил для жилища ведьмы». «Стоп! Гензель и Гретель тоже на колдунью нарвались в пряничном домике. И Антоныч живет не в избушке на курьих ножках». И ты, если бы стала ведьмой, не превратилась в носатую и горбатую бабку с клюкой, да и желание в ветхой землянки. Хм, следует прекратить обращать внимание на стереотипы. Ай, ладно, рискну. Страху не место в Бастулазаке днем. Приняла Елизавета решение и направилась к одиноко стоящему участку на краю живого леса. Строение располагало. Одноэтажный новенький домик из красного кирпича. Серебристая сталь кровли блестит на солнышке. Огород ухожен. Во дворе разный декор, вроде лебедей из покрышек, качели, песочницы и разбросанных детских игрушек. Кругом цветы. Красота! Миновав невысокую калитку, Вострянова прошла по высыпанной щебенкой тропинке и постучала в красную деревянную дверь. Открыли небыстро и неожиданно, слегка взбудоражив Лизу, которая задумалась, рассматривая дворик. Вострянова привыкла, что обычно перед появлением хозяина или хозяйки те сдают шум «Сейчас подойду!» или «Слышь, слышу!» Громко топают, либо иначе дают о себе знать. А здесь тишина, тишина и бах! Разбухшая, хоть и новая, дверь с хлопком отворилась, заставив городскую вздрогнуть. Страх сменила удивление. На пороге стояла ровесница, плюс-минус Елизаветы, молодая симпатичная девушка, единственная, одета не по моде и, мягко говоря, в сельском стиле, что не портило благоприятного первого впечатления. Вострянова поздоровалась, представилась и выпалила привычную скороговорку – «Я Лиза, хотя Степаныч почему-то всем говорит, будто звать меня Аленой. Приехала с братом из Ростовской области к вам на постоянное жительство. По поручению в охранах хожу со всеми знакомлюсь. Да, я его новая помощница. Рада знакомству». «Приятная неожиданность!» — улыбнулась хозяйка дома. И я Наталья. Ты проходи, подруга. Я одна. Мать к ночи придет. Она доярка у коровники. Рада видеть молодую. Будет с кем поболтать». Переступив порог, Елизавета ответила, «Сама рада постречать ровесницу. Думала, в Бастулазаке молодых нет, ну, за исключением школьников, но те сильно младше. Это ныне, лето в разгар придет, каникулы начнутся, молодых приедет в прок и парней, и девиц». Это местный парадокс. Как лето, так местные своих детей отправляют из станицы по городам к родне. А кто живет за пределами Бастулазака, наоборот, своих детей сюда шлют на каникулы. Заходи, заходи, разуваться незачем. Я не убиралась, не стряпалась пока. Прошу в комнату. Внутри уютно, обстановка в стиле ретро, посвященная советскому укладу жизни. Везде чисто, невзирая на заверение Наташи, якобы она не убиралась. Впрочем, подобное говорят многие хозяйки, зная, что у них идеальный порядок. Набивают цену перед гостями. Одно «но». Темно слишком, шторы завешаны, а Лиза последнее время любит свет. Хотя раньше, до ее похорон... Тоже предпочитала затемненные помещения. Никогда дома шторки не открывала, из-за чего нередко скандалила с мамой в подростковом возрасте. «Ох!» — хлопнула Наталья себя по бедрам. «Не ждала гостей, не серчай, и угостить тебя нечем. Сейчас самовар растоплю, чайку отведаем, познакомимся поближе. Я слышала о вас с братом, что новенькие появились. Не думала, что скоро познакомимся». «Ничего-ничего», — поспешила заверить Вострянова. «Я не голодна от слова совсем. Кормят у вас в гостях на убой». «Не отнять того у наших. Все-таки пойду самовар ставить. Ты не стесняйся. Будь как дома». Елизавета осмотрелась. Ничего необычного, кроме упомянутого убранства в советском стиле и... что в доме нет ни одной современной вещи. Телевизор, приемник, мебель, книги. Все годов восьмидесятых. Много фотографий в шкафу черно-белых. Посмотрев на них, Лизу осенила. «Точно! Вот что меня смущало при знакомстве с вахраном. Он выглядит так, как молодые люди на старых фотографиях». И, приблизившись к серванту, начала тщательнее рассматривать карточки. На многих снимках была девушка, похожая на Наталью. «Нравится?» — снова напугала Наташа Лизу, бесшумно появившись за ее спиной. «Да!» С ощущением неловкости поставила Вострянова фотографию в рамки на место. «Ты так на маму похожа в молодости. Я вот на свою совсем нет. Впрочем, недавно узнала почему. Она приемная оказалась». «Это как?» «Не бери в голову. Потом расскажу. Есть иные снимки?» Кажется, просьба удивила юную хозяйку. «Тебе, правда, любопытно? Или ты за приличие? Не стоит. Я знаю, что показ фотографий незнакомых людей утомляет». «Нет». — серьезно, — сказала Елизавета. — Интересно. Я смотрю, здесь много фото, сделанных раньше в Бастулазаке. Интересно посмотреть не столько на людей, сколько, как станица выглядела при СССР. — А, поняла! — улыбнулась Наташа. — Конечно, есть! И, достав из шкафчика огромный красный альбом, протянула его гостье. Лиза принялась изучать снимки, порой подолгу заостряя внимание на отдельных фотокарточках, стараясь узнать, в каком именно месте это запечатлено. Молочника видела, Степаныч, красивый был в молодости. Антоныча и... да, в охрана. Неясно, как он попал на совместную фотографию, не раз говорил, что не любит этого и нежелательно ему оставлять свой лик на снимках, тем не менее он здесь, среди станишников. За почти 40 лет соглизир не изменился. Странно, Наталья не комментировала снимки, как обычно любят делать женщины при демонстрации своих архивов. Давала пояснение, если Вострянова сама спрашивала. Под конец в руки Лизи попался неприятный снимок. Это чьи-то похороны. Елизавета никогда не понимала этой, к счастью, Кануши в годах традиции увековечивать траурные церемонии и мертвецов в гробах. У самой в домашних альбомах таких хватает. Жутко смотреть на подобное. Вострянова замерла, хотела испугаться. Ведь в гробу лежала девушка, похожая на Наталью. Вовремя поняла, в чем подвох. Это ее мама. Потом вспомнила, что недавно новая подруга говорила, будто мать в коровнике. Но то может быть и мачеха. А родная давно умерла? Тогда по годам не бьется. «Снимок сделан в 1979-м, а Наташа явно не могла родиться в те годы. Или могла?» Вострянова уточнила. «Прости за неуместный вопрос. Кто на снимке? Родственница? Так похожа на тебя?» «Нет, это я!» — спокойно ответила Наталья, словно речь шла о пляжной фотографии. «Отец с матерью любили меня, потому сфотографировали. Хорошо, чучело не сделали из меня». Тебя тоже и заживо закапывали? Резонно уточнила Елизавета. Хозяйка дома не поняла о гости. В смысле заживо? Нет, до сих пор лежу в могиле. На новом кладбище. Одно из первых захоронений. Если интересно, могу дать точное местоположение. Цветов положишь. Да и траву можно убрать с могилы. То собросили ее. Все умерли. Некому убирать. Елизавета вскочила, подбежала к окну и одернула шторы. Упавший свет солнца исказил внешность Натальи не в лучшую сторону. Состарил, зато убрал прочь сомнение, что перед Лизой не живая. «Ты привидение!» — воскликнула Вострянова. «То есть призрак?» «Ну да!» — поднялась нечистая и отошла в тень. «Ты зачем сполошилась? Первый раз призрака видишь!» «Стой на месте!» «Почему?» Обиженно отозвалась нежить. Ты умерла! Растерянно выпалила Елизавета. И что? Нам теперь нельзя дружить? На такой аргумент Лиза не нашла возражений. Стала глазами искать пути отступления. Призрак начала приближаться к Востряновой. Да с претензии! Вот пока не узнала о моей смерти, вела себя дружелюбно. Как узнала, что я умерла, сразу убегать. Всегда бы так. Что изменилось-то? Не увидела бы снимки, продолжили болтать. Я знала ведь, что испугаешься. Зачем показала? Ох, я и дура. Врать не хотела тебе. Подруги не должны обманывать даже по мелочам. Дослушивать лекцию о приличии Вострянова не стало. Паника начала охватывать тело, и она, зная, что может ненадолго окаменеть, используя преимущество скоростных мыслей, выскочила в окно. Прямо через раму со стеклами. Только... Осколков, звона и порезов не последовало. Лизу, упавшую на землю, сопроводили щепки трухлявых досок, которыми, как теперь можно рассмотреть, были заколочены пустые глазницы заброшенного обветшалого дома. От падения Елизавета ощутила боль. Повезло, что доски сгнили, иначе сломать ключицу запросто могла. Не теряясь, Вострянова покинула пределы проклятого участка, который резко перестал быть красивым, ухоженным. Он теперь заброшен, всюду развалины, остов детских качелей врос в землю, обвился хмелем, от песочницы и игрушек не осталось следа, всюду трава, свежая и прошлогодняя». Елизавета не стала рассматривать обновившийся, э, вернее, состарившийся сад. Решила бежать. Не получилось. Она столкнулась с человеком. Вторично упала. Снова испугалась. Ненадолго. Быстро опознала молочника. «Ты чего по заброшенным домам лазишь?» С удивлением, но без осуждения спросил поддатый Степаныч. «Дом ваш зеленый не нравится. Решила подыскать иное жилище. Тык, эта халупа право не лучший вариант!» Указал он на стены, которые вряд ли подлежали ремонту, и засмеялся. «Очень смешно!» — подала Лиза руку молочнику, рассчитывая, что тот поможет встать. Но старик жеста не принял, просто пожал ей ладонь в знак «Приветствия». А подниматься пришлось самой. Нет, джентльмен. Слушай, Ален, я Лиза. Вы, видимо, перепутали мое имя. Да, ты прости, бывает у меня с перепою. Это, это, че у вас с братом стряслось, право? Он у Светки живет, ты у доми зеленом. А, понял, не мое дело. Вообще, я к тебе торопился. На ловца и зверь бежит. Зачем? «Тык, батька просил тебя найти и передать, чтоб скорее к нему зашла!» Девушка удивилась. «Батька, это в смысле в охран?» «Он!» Достал молочник армейскую флягу и кивнул ей в сторону Елизаветы, мол, будешь. После отказа отхлебнул. «Правда?» — обрадовалась Вострянова новости. Желание поговорить с Аглизиром она испытывает сильное. «Да, держи!» Протянул Ярослав Степанович девушке пакет с двумя бутылками воды. «Передай ему!» «Что это?» — рассмотрела Лиза врученную ношу. «Вода из живого озера! Передай батьке!» Он просил. «Зачем?» Всегда веселый и на вид придурашливый молочник сделал серьезное лицо. Сама поймешь. Ну, беги скорее к батьке. А я к своим коровкам поспешу. А то, право, куманька опять просил за скотиной присмотреть. Тык, он уж бронит меня, что работу свою часто на него сваливаю. До встречи. Дедок, насвистывая старинную песню, отправился по своим делам. Вострянова, посмотрев на заброшенный домик, поешилась и пошла к соглизиру. Лиза не раз оборачивалась и смотрела на обитель призрака который набивался к ней в подруге, Рассчитывала увидеть отражение Натальи в окне через недавно проломленные доски. Рассчитывала и готовилась, чтобы не испугаться от неожиданности. Нет, призрак не появился.